Но слышал только тукало около, не во мне, а где-то около меня, мое сердце. Вошел. Широкая несмятая кровать, зеркало, еще зеркало в двери шкафа, и в замочной скважине там ключ со старинным кольцом. И никого. Я тихонько позвал. И...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 Знакомая древним и, сколько я знаю, совершенно неизвестная у нас. Не имею представления, как долго я был мертв, скорее всего, пять-десять секунд, но только через некоторое время я воскрес, открыл глаза, темно, и чувствую вниз, вниз, протянул руку, схватился.